Глава 21. Данте. Уважаемый Рэм Ильшардо, какая неожиданность. Голос ломало от вибрирующего в груди рыка. Демон рвался на волю, но Данте из последних сил уговаривал себя потерпеть. Алиса зла, обижена, и он сглупил, поддавшись порыву исчезнуть с бала, чтобы успокоиться. И вот во что это вылилось. Еще эта встреча с Минреэль. «Укол вины был до того острый, что на мгновение Данте захотелся рассказать. Вот прямо сейчас, при высокородном ублюдке. И плевать, какие будут последствия. Главное, чтобы Алиса услышала, попыталась ему поверить и дала хотя бы крохотный шанс. Ведь теперь все будет как надо, и он больше не позволит собой манипулировать». «Хорошо, что вы здесь, магистр Альгард. Я как раз рассчитывал на ваше общество». Присядем. Главе голове совета не отказывают, но видит бездна. Данте был близок к тому, чтобы вышвырнуть Летера Михаэля на нижние планы тени, и пусть сдохнет там в муках и одиночестве. Разве он не видит, что девушка не готова к общению? Платье Алисы смято, волосы в беспорядке, а лицо до того бледное, что пятнышки на переносице и скулах выделялись особенно ярко. Данта открыл было рот, чтобы высказаться против компании Высогородного, но Алиса успела первая. «Конечно, уважаемый Летер, Прошу». И первая направилась к столу. Данта ничего не оставалось, кроме как пойти следом, хотя ледяной взгляд Алисы ясно свидетельствовал о ее желании остаться один на один с Высокородным ублюдком. «Нет уж». И, дождавшись, пока Леттер пристроит свою задницу в кресле, сел тоже. «Не буду утомлять вас долгой беседой, Летти!» — начал высокородный. «Суть моего визита проста. Дом Редран заинтересован в сохранении под своим крылом такой сильной магессы, как вы». «Какая честь!» — кисло улыбнулась Алиса. Высокородный кивнул, складывая унизанные перстнями пальцы домиком. Признак легкого раздражения. Данте это знал. Именно. Однако правилом хорошего тона и для сохранения баланса между домами является обязательство выдавать девушек за представителей, так скажем, противоположной стороны. И каждый из шести оставшихся домов готов выдвинуть лучших кандидатов. Ваша невероятная внешность... Дьявол, ну и лгун. Михаэль не видел в Алисе половины ее красоты. И способности. А вот это чистая правда. Заинтересовали огромное количество мужчин. «Вы хотите, чтобы Алис... Алисиная, всем отказала и выбрала кандидата дома Редран?» Зарычал Данте. «А совет мог бы покивать на дурные манеры чужачки и не заляпать отказами белоснежную мантию. Вокруг главы заискрились крохотные молнии. Ты забываешься, полукровка? Да кто бы говорил. А давайте я позову слуг, чтобы они полюбовались на ваш махач, а? Насмешливый голосок девушки привел в чувство. Данте мысленно пообещал себе при первой же возможности подправить высокородному рыло. Простите, Лети. Выдавил из себя любезность высокородный. Летер Альгард! выразился совершенно не в приемлемой и грубой форме. Но кое в чем к моему прискорбию он прав. Ваш отказ куда менее болезненнее для всех. Конечно, никто не запрещает вам встретиться с кандидатами, прогуляться, поговорить. Но я настоятельно рекомендую прислушаться к доброму совету. А вы, магистр... «Очень скоро будете свободны от обязанности приглядывать за дебютанткой. Я помню, вас всегда это утомляло». «Сволочь, зеленоглазая». Но Данте плотнее сжал губы. Не сейчас. Ему нужно найти хоть немного выдержки. Поднявшись, глава дома Редран сдержанно распрощался и покинул комнаты. И Данте пришлось последовать его примеру. «Я бы хотела остаться одна, магистр Альгард» прошелестел в голове до того равнодушный голос, что кровь стыла в жилах. «Дайте мне отдых хотя бы день». Разве он мог? День — это слишком долго. Но Данте понял, что поторопился в суждениях и едва лишь сел разбирать почту. Шесть писем с гербовой печатью домов. И каждое приглашение на приватную беседу. А это минимум несколько дней на каждое посещение. И он сейчас не может отказаться. Не имеет права, потому что и так похерил все, что только мог. Проклятие. Круто развернувшись, Данте пошел в противоположную от своих покоев комнату. Ему нужно поговорить с Андериэлем. Наверняка друг не откажется присмотреть за Алисой и уберечь ее от излишнего внимания совета. А он пока закончит все эти ненужные дела. И дьявол разбери, больше ничто не станет между ним и девушкой.